Глава седьмая. Зал быстро заполнился. Я освободил место Лене и подпер стену, как обычно затерявшись среди инженеров и техников. Вскоре из переговорки вышел с непроницаемым лицом Игорь в сопровождении трех незнакомцев. Он обвел нас тяжелым взглядом и официальным тоном сказал. «Давно уже ходят слухи о неких ревизорах, что должны нас посетить. Ревизоры, не ревизоры, но специальная комиссия действительно прибыла». Представитель Минздрава доктор Ицхак Шустер. Представитель от разработчиков физических капсул Артемий Гнатюк. И представитель филиала международной игры Росланд Хайтек Олег Павлов. Они прибыли к нам с разъяснительной миссией. Прошу. Наш руководитель сделал приглашающий жест и отошел в сторону. Представитель Минздрава порывисто шагнул вперед. Копия Троцкого прямо. Даже стереоокуляр на носу в виде пенсне. Похоже, о сходстве с главным буревестником революции этот доктор прекрасно знал. Он обвел зал прищуренным взглядом, словно выбирал цель. Того гляди, выхватит маузер и пальнет в потолок, истерично заорав. «Кто здесь временное? Кончилось ваше время!» На врача он похож примерно как пассатижа на цветок. Хотя, что это я? Патологоанатом же. Тоже вроде бы доктор. А Шустер тем временем громко и напористо заговорил. Я сейчас скажу трудные и тяжелые для вашего бизнеса слова, но прошу выслушать, воздержавшись от предварительных истерик. Давно известно, что с появлением множества виртуальных миров ситуация со здоровьем населения быстро ухудшилась. Она становилась год от года хуже, хуже со времен персональных компьютеров. Но с появлением капсул полного подключения положение усугубилось на порядок. Все больше людей предпочитают находиться в виртуале, а для молодежи и вовсе виртуал стал предпочтительным. Хоть все и знают, какими проблемами это чревато, все равно думают, что они где-то там далеко. Живут согласно поговорке, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Меж тем гиподинамия стремительно молодеет, да еще и обрастает букетом болезней, сопровождающих физическую растренированность. В зале зашумели, но он повысил голос и сделал резкий отсекающий жест. Да, я знаю все ваши доводы наперед. Вы скажете, что капсулы класса Матрица снабжаются всевозможными массажерами и стимуляторами активности, воздействующими на отключенное от сознания физическое Тело. «Однако все мы прекрасно знаем, что этого катастрофически недостаточно». Оратор замолчал, сверля зал гневным взглядом пророка, обличающего грехи в районе Содома и Гаморы. Возражать ему не посмели. «Уж очень похоже было, что стоит кому открыть рот, тот разом прольет огонь и серу прямо из потолка офиса». Здравоохранитель перевел дыхание, справляясь с эмоциями, и продолжил. «Мы долго боролись. Многочисленные судебные тяжбы ведутся, пожалуй, с самого начала появления технологии переключения ощущений. Но толка от этого нет». Он вздохнул, словно переживая поражение, и стер со лба выступивший пот. Воспользовавшись паузой, Макс подал голос. «Люди прекрасно знают, на что идут. Мы в каждом договоре даем полный список возможных негативных последствий. И отнюдь не мелким шрифтом. «Мы разрабатываем каждому индивидуальный набор упражнений, которые необходимо выполнять вне капсулы. Без подписи под обязательством оборудование не устанавливается. Мало того, регулярно снимая биомедицинские параметры, вносим в систему упражнений коррективы». Доктор поморщился. «Да, все это есть, только толка от этого нет. Просто запретить мы не можем, к сожалению. Вместе с тем ни вы, ни мы не можем заставить людей делать эти упражнения». У каждого находится 100 причин, чтобы их игнорировать. От банальной забывчивости до отговорок. Потом, когда-нибудь. Но если раньше игровая индустрия была так или иначе все же игрой, то с появлением Росланд Хайтек виртуальное пространство постепенно превращается в источник доходов, место работы и, фактически, место виртуального жительства. Слияние реальной и виртуальной экономики стабилизирует кризисы и в целом признано положительным фактором развития цивилизации. Производители и потребители переместились в виртуальное пространство но из-за этого вопрос здоровья людей стал ребром. Ицхак прервался и нервно прошел вдоль первого ряда аудитории, заложив руки за спину. Менеджеры под его гневным взглядом сжимались и подбирали ноги под сидение стульев, словно опасались, что у Троцкого сорвет крышу и он начнет их яростно топтать. А доктор вновь нервно провел ладонью по лбу и продолжил. Врачи лоббировали закон, запрещающий активировать капсулу клиенту, не выполнившему за день определенное количество физических упражнений. Но, увы, мы потерпели на этом поприще поражения. Защитники человеческих свобод и противники контроля свели на нет наши усилия. В зале примолкли, недоуменно переглядываясь. На испуганных лицах менеджеров начали было появляться улыбки, что явно вот-вот перерастут в издевательские смешки с подтекстом «Так чего же ты дергаешься, доктор?» Но их тут же разом заткнул свирепый взгляд из-под поблескивающего пенсне. Гневный ревизор с напором продолжил. «Тем не менее, разработчики Росланд Хайтек нашли выход из ситуации. Весьма, надо сказать, нетривиальный». Они вложили его в эту глобальную игру изначально, хотя в полную силу оно смогло проявиться лишь сейчас. Так что, хотя это новое измерение хай-тек сейчас и развивается исключительно искусственным интеллектом, но развитие все равно идет согласно первоначальному плану. Менеджеры заинтригованно помалкивали, а врач злым жестом пригласил выйти вперед пышущему здоровьем представителю физических капсул, если судить по бейджику с логотипом «Олимпийских колец». Он широко улыбнулся, продемонстрировав безукоризненные зубы и сказал Ребята, не надо так кривиться. Я не буду сейчас втирать вам, что где накачался, так используя наши физкапсулы. Для создания своих бицепсов-трицепсов мне пришлось вполне реально вкалывать в спортзале. К моему сожалению, даже самые лучшие и громоздкие наши системы, размером с большую комнату дома, тоже могут лишь поддерживать тело в тонусе. Для организма они, конечно, намного полезнее матричных, но по ощущениям и вживанию, и в виртуальную реальность сравниться не могут. А ведь именно за ними идут в виртуал. «Однако нам все же есть, что предложить». Здоровяк сунул руку во внутренний карман и достал какой-то обруч. Он потянул его в стороны, увеличивая, а затем плотно нахлобучил на голову. Посмотрел на вытянувшиеся лица менеджеров и хмыкнул. «Нет, это не корона, властелина вселенной. Это бесплатный агрегат, который мы предлагаем всем пользователям Росланд. Задержка презентации как раз и произошла из-за необходимости отладить их как следует и напечатать сразу на множество игроков». Игра же развелась несколько быстрее. Но да, вижу нетерпение на ваших лицах, так что продолжу. Этот прибор настроен на три базовых упражнения. Отжимания, приседания и пресс. В обруч монтирован пульсомер и дальномер. Мы протестировали два варианта обручей с использованием лазерного и ультразвукового дальномеров. Лазерный, хоть и казался более перспективным, вышел слишком громоздким. К тому же он плоховато работает на малых расстояниях. А вот ультразвуковой дает больше возможностей. И скорость у него более подходящая. 30 импульсов в секунду, что дает 30 измерений расстояния. От лазера мы оставили лишь целеуказатель, показывающий, куда примерно будут отправляться звуковые волны. Пришлось повозиться с фильтрами. Но это уже детали. Сейчас я продемонстрирую вам отжимания. Здоровяк двинул рычажок на обруче, на лбу загорелась красная точка. Он бодро упал в упор лёжа, и толстые руки задвигались в быстрых отжиманиях. Похоже, ему это не составило никакого труда. Его ровный голос даже не напрягся, когда он продолжил, продолжая движение. Сейчас обруч установлен на отжимание Дальномер фиксирует изменение расстояния от пола за единицу времени и накладывает на график постепенно учащающийся пульс. Эта комбинация отправляется в реальном времени на сервер. Он бодро вскочил и похлопал рука об руку. В зале поддержали вялыми хлопками и унылыми возгласами «Вау, как круто!». Наконец выделился особенно унылый и протяжный возглас «Так держать!», после чего в зале зашелестели сдержанные смешки. Громила с улыбкой обвел зал взглядом. «Наверное, сейчас все думают, мол, совсем физики сбрентили». «Хоть три таких короны нахлобуч на юношу бледного со взором горящим. Он эльф 80-го уровня в игре, и ему абсолютно плевать, что ручки и ножки в реале чуть толще спагетти. А отжиматься да приседать не заставите. Права не имеете». Но... Качок значительно поднял указательный палец и продолжил. «Все учтено могучим ураганом. Тупые, неинтересные телодвижения, которые, тем не менее, упражняют тело, теперь дают вполне реальный бонус и в виртуале». Отжимания, пресс, приседания в игре дают бонусы на силу, ловкость, телосложение. Сотни отжиманий в реале прибавят 10 к силе, сотня пресса плюсует 10 к ловкости. тоже же и приседаниями. Эти бафы действуют независимо от игровых зелий или пищи. Если наш гипотетический эльф задохлик, сподобится их проделать, они будут висеть у него в игре как подарок реального мира, но... Тут он обвел взглядом притихший зал и продолжил. «Будет висеть ровно сутки. Чтобы получить такие же на следующий день, необходимо повторить тренировку». Народ начал переглядываться, прикидывая что да как. А качок кивал, отмечая фазы понимания. «А если мне нужны игровые мудрости, разум?» – спросила Лена. Представитель физовиков широко улыбнулся, аж захотелось ему в морду с ноги заехать. Ответил сие На три стандартных упражнения можно навесить любые три игровых параметра и менять их хоть каждый день, но не чаще одного раза в сутки. Мудрость, разум, телосложение, владение двуручным мечом, точность стрельбы, защита от огня или любые другие вариации. Разумеется, нюансы корректируются самой игрой. «А если мне нужна лишь добавка силы?» — спросил Игорь с интересом. «Мне только отжиматься?» И здоровяк, который, впрочем, был головы на полторы ниже нашего громадного директора, ответил. Три базовых упражнения рассчитаны на проработку основных групп мышц. Пока схема экспериментальная и нуждается в корректировке. Но уже сейчас переброс параметров возможен, хотя и срезает силу воздействия. Грубо говоря, если сделать по 100 отжиманий, приседаний и пресса, а потом все перебросить только в силу, выйдет плюс 10, плюс 5 и плюс 2,5. Да, если проработал весь набор из трех упражнений, полагается дополнительный бонус за комплексную работу. Оскар выкрикнул, преодолевая усиливающийся в зале шум. «Но что будет с игровым балансом-то? Я, скажем, сделаю 500 отжиманий в день без особого напряжения и получу плюс 50 к силе? С таким бафом я же стану настоящим монстром уже на первом уровне!» Культурист покивал, улыбаясь довольно. «Да, станешь. Ну так что с того? На первом уровне будешь валить мобов десятого и игроков десятого, если они не решили сами добавить баф из реальности». «Разговоры в зале пошли активнее. Черт возьми, а ведь это действительно будет работать!» Качок, перекрикивая возгласы, добавил. То ли еще будет. Игроки под бафом Сила Реала, находящиеся в пати, будут получать дополнительный бонус отряда. Ну или отрядный штраф, если вдруг в их ряды затесался задохлик, не поупражнявшийся сегодня. А ведь еще бафы рейда, бафы гильдии, достижения отдельных игроков и памятные знаки групп. Здесь скрываются воистину огромные возможности прокачки, которые не захочет упускать ни нуб первого уровня, ни хай сто «Да, страшная штука. Настоящий кнут и пряник для истинного манчкина», — пробормотал я. Но физовик услышал, поднял руку, требуя тишины, и сказал значительно. Истинным манчкинам стоит знать, что бафы упражнений хоть и однодневные, но численные значения не пропадают. Они накапливаются, трансформируясь в божественную энергию, силу реала, которую игрок может пожертвовать божеству конфессии, которого принадлежит, или даже просто божественной сущности, если он культист-отступник. Тут вперёд выступил третий член делегации. Он тронул здоровяка за плечо, и тот шагнул назад, потупив взгляд, словно сказал лишнего. А тот смахнул с рукава пиджака невидимую пушинку и сухо сказал. «Включение силы Реала произойдёт в Росланд Хайтек, но параллельно мы активируем эту систему и в других играх. Баф от упражнений будет везде, лишь его характер будет зависеть от игры. Висеть он будет сутки, но распространяться сразу на все виртуальные пространства, в какие бы ни зашёл игрок». Тархан поднял руку, привлекая внимание, и спросил. «А ваш могучий ураган учел не только задохликов? После пяти сотен отжиманий в день, как говорит Оскар, мышцам не помешало бы дать время восстановиться». Тот кивнул. «Хороший вопрос. Программная часть сервера «Сила Реала»?» Разрабатывалось при участии значительного контингента врачей и тренеров. Так что учли, конечно. Информации с обручей хватает для определения меры тренировки для каждого конкретного игрока. И баф «Сила Реала на сутки» в действительности рассчитывается, исходя из меры тренированности. Если мышцам требуется восстановление, он продлится на нужное количество часов. «Погодите, а если я, скажем, сегодня сделал тысячу приседаний, так что аж ноги не держат, но на следующий день уперся в отжимания, сделав их, скажем, штук тоже тысячу, тогда какой у меня будет баф?» Доктор Троцкий пожал плечами. «Суммарный. Навскидку, от ног будет висеть примерно двое суток, так что на вторые сутки к приседательному бонусу прибавится отжимательный». «Охренеть, чит!» — протянул Аскар но вновь встрепенулся. А если я проигнорирую восстановительные рекомендации и все же на второй день снова поприседаю через не могу Минздравщик поправил пенсне. На это может только программа ответить. Скорректирует ваши данные и либо прибавит, если посчитает, что это пойдет на пользу, либо предупредит, что проигнорирует подобный надрыв и ваши невосстановившиеся мышцы, если вы проигнорируете, просто будут болеть без всякого эффекта. Шум в зале усилился, менеджеры заговорили все разом. Кто-то демонстрировал бицепсы, кто-то недовольно щупал живот, кто-то громко возмущался. Но тут вперед шагнул Игорь и веско поднял руку в требовании замолчать. Ну реально, двухметровая громада нашего начальника невольно притягивала взгляд. Он повернулся к физовику, уважительно смотревшему на него снизу вверх, и спросил. Насколько я понял, сейчас подобные выступления одновременно происходят во всех маломальски значимых филиалах продаж капсул и электронных девайсов. И фуры с логотипом Олимпийских колец, что взяли себе физовики за эмблему, которая въехала на территорию фирмы, сейчас ломится от коробок с подобными обручами. Но в чем ваш интерес и в чем наш? Физовик ответил. Разработка силы Реала изначально получила государственный грант. Направление физических капсул, грубо говоря, загибалось. Вложения в переоборудование массы спортивных залов не оправдались. Но теперь мы сделали ставку на содержание серверов, на которые будет стекаться вся информация о упражнениях. Мы будем официальными монополистами на эту тему, имеющими международную государственную поддержку. За использование нашего сервиса желающие подключиться игроделы будут платить ежемесячную абонентскую плату. Кроме того, пользователям, не желающим останавливаться на трех базовых упражнениях, будут предложены продвинутые девайсы, фиксирующие дополнительные разновидности упражнений. Ну и все тренажеры наших залов комплектуются девайсами под силу реала. Направление матричников нам нужно, поскольку вы профильные распространители с обширной базой. Мы рассчитали, что выгоднее сотрудничать, а не конкурировать. Программная, медицинская, абонентская, техническая часть остается за нами, но продажи остаются за вами.